глава вторая твое слово какое донесся до моего напряженного слуха вкрачивый голос ярла архита я пригубила хмельной мед из своего кубка и медленно поставила его на стол молчаливая пауза между мужчинами казалось вибрировало и это напряжение передаваллось мне применяющей сейчас все свои способности чтобы уловить каждый звук их разговора бьорг тянул с ответом. я покосилась краем глаза на его левую руку покоющуюся на столе, заметила как он рассеянно огладил длинными пальцами дерева до боли знакомый жест означающий что он сейчас с лихорадочно думает стукнул костяшками по столешнице решил внутри меня горько всколыхнулось все от тревожного и почему то болезненно сладкого предчувствия. И я сильно закусила щеку, внешне пытаясь ничем не выдать бушующее во мне волнение. Впрочем, оно не покидало меня уже почти пять дней, с тех самых пор, как я узнала, что Хотберг приплывет на Кархен, и я уже как-то научилась с ним мириться и хорошенько скрывать. И все же, когда Бьерк только вошел, думала, что сердце выпрыгнет из груди, вокруг будто весь мир изменился разом, подчиняясь его суровой, тяжелой ауре. Звуки стихли, время остановилось. Он, до да боли знакомый, но уже чужой. Я так готовилась, и все равно оказалась совершенно не готова. Лицо застыло маской, перед глазами поплыло, щеки вспыхнули. Слава богу, что в трапезной было душно, и мой горячечный румянец легко можно было списать на это. Бьорк цепко осматривал толпу, приближаясь к постаменту. Его взгляд мазнул по мне и застыл. А дальше в черных раскосых глазах ходборка полыхнуло столько презрения и злобы, что я тут же отвела свой взгляд, не выдержав. Я понимала, что он скорее всего не будет рад меня видеть, но не настолько же. Больше я на него не смотрела, хватит. Я теперь ему не бесправная рабыня я умею и уже неплохо управлять своей тьмой и превращать ее в благую силу. Я свободная, уважаемая женщина. Он может ненавидеть меня сколько душе угодно. Мне все равно. Все равно. Он скоро уплывет, и я забуду и его образ, и его этот режущий льдом взгляд. Наконец Бьерк заговорил, а я тут же вся обратилась вслух, пытаясь с помощью силы уловить каждое слово. Что ж, Кархит, в любом случае я не чувствую себя достойным пока кресла Конунга. Я ярлом-то стал, и года еще не прошло. И потому я и не стремлюсь. Я невольно улыбнулась и покачала головой, прикрыв глаза. Так легче было сквозь стоящий вокруг гам улавливать оттенки глубокого, хрепловатого голоса Ходборка. Врет, он врет сейчас. Бьерк так певуче говорил, когда выдумывал на ходу. Я еще помню. Но, — продолжил Ходборк, резко меняя тон с задумчивого на деловой. если тебе важно мое заверение что не буду я бороться за кресло конунга, то я так и быть его дам тебе и тут в его голос пробрался яд, а я вздрогнула и распахнула глаза когда поняла что бйорг повернулся в мою сторону и смотрит теперь в упор хочешь даже поклясться могу перед твоей вэйлой бьорк насмешливо изогнул бровь, но черные глаза впились в меня будто два гарпуна. накинешь на меня удавку клятвы ведьма тише с вызовом добавил подаваясь ко мне через стол тебя жизнь ничему не учит ходборг так скучно живется без петли на шее неимоверным усилием мне стоило произнести это холодно и не отводить глаза внутри будто плавилось все бьорг так легко отбрасывал меня назад во время когда он был чуть ли не единственным якорем опорой во всем этом чуждом мире. где без него жить было бессмысленно и страшно он наверное сам даже не понимал какое впечатление на меня производит одним своим взглядом в упор и слава богу что не понимал твоя петля будет самая нежно любимая хель вкрадчиво заверил меня бьорг опускаясь до интимного полушепота и я хотела бы съязвить в ответ но просто застыла смотря ему в глаза сердце то замирало то начинало сбивчиво грохотать играть вдруг расхотелось он завтра уплывет уже и это очень хорошо в моей новой жизни ему нет места но я ведь могу сейчас хоть насмотреться всласть почему нет да я слышала у него удачный брак с кирой говорят они прекрасная пара вместе ведут совет он ей доверяет Вот даже Унсгард доверил охранять вместе с Альвом, пока он в походе на земли Конунга. Может, она уже и беременна. У него все хорошо. И у меня тоже. Кархит настойчиво кашлянул, возвращая нас обоих в реальность. — Нет, не надо удавок. Это лишнее, сынок, — улыбнулся Ярл Кархина Бьорку одними губами. — Но заверение на твоем боевом топоре я бы все-таки хотел получить. — Что ж... Ходберг тоже откашлялся в кулак, отворачиваясь от меня и обращая свой пристальный взор на старика. Но и у меня к тебе будет просьба кархет. Ял развел руками в приглашающем жесте и улыбнулся мол говори: Мы завтра уже четырьмя дракарами, среди которых и с твоими людьми, выступаем на ансберд. Конунг, если верить нашим доносчикам, оставил на своем острове лишь половину людей, а значит, численное преимущество в воинах на нашей стороне. Но...» Бьорк сощурился, делая паузу, и забарабанил пальцами по столу. «Но у него там на острове осталась его Вейла, Ири. Сильная ведьма, мы все знаем. А значит, сама земля, леса, ветер будут на их стороне. Против магии топор иногда бессилен. Со мной плывет мой колдун Ульрих». «Но он, как и все мужчины, слаб в ведовстве. И вот что я подумал». Бьорк подался ближе к внимательно слушающему его Кархиту и продолжил. «Может, ты с нами отправишь свою Вейлу, а? Раз у старой Йока училась, значит, что-то да сможет, да?» Я чудом успела подхватить челюсть, раньше, чем она отвисла бы до самой груди. «Что?» Брови Кархита тоже резко встретились с волосами. «Да?» Хочешь Вейлу мою в поход позвать? Но потом верну, — быстро добавил Ходборг, криво улыбнувшись. Защитит твоих людей, твоего племянника, их ведущего. Здесь от нее все равно толку меньше будет. Кархен — самый дальний остров. Сейчас никто не нападет. Бьорг ухмыльнулся шире, чувствуя близкую победу, и хлопнул ладонью по столу, обернувшись ко мне. — Или так и не умеешь ничего, ведьма? зря училась фыркнул с веселым снисхождением от возмущения хладнокровная маска на мгновение спала с моего лица и я смерила охомевшего ходборка бешеным взглядом показать но он тут же довольный отвернулся вот видишь кархит может все ведьма пойдет с нами вот мое условие ярл хмыкнул покачал головой кинул на растерянную меня извиняющийся взгляд и протянул ход Барку-руку. «С ригом поплывет. Хорошо. Ты прав, Вейла не помешает. Вы не можете меня заставить». Сложив руки на груди, я наблюдала, как вспыхнул во мраке ночи огонек на конце трубки Кархита. Затлел ярче, когда мужчина сильно затянулся, и поугас. Ярл хмыкнул, криво улыбнувшись, и покачал головой, выпуская в ночное небо сизый дым. «Нет, Хельга». но я могу тебя попросить я и прошу от всей души сделай это для меня с ригом просится мой младший сын гор ему уже четырнадцать самый возраст для первого похода и у меня нет причин отказывать вот только тревога мучает уже третью ночь а так мне будет спокойней если и ты отправишься с ними я только раздраженно повела плечами ходборг не ради защиты меня просит буркнулаа себе под нос отводя глаза делать поперек архиту мне не хотелось я его уважала он был добр ко мне дал кров положение место в этом мире место которое меня вполне устраивало и если бы это кто другой плыл я бы и не подумала спорить наверное черт но не бьорг же пред внутренним взором до сих пор маячил его самодовольный тягучий взгляд и кривая усмешка А еще моя растерянность, Но за столом я спорить не стала С ярлом нельзя, не стерпит. Это раньше я могла да в голове невольно промелькнуло воспоание, как при всех дала бьорку по щечину. Дурочка еще была, и многого не понимала, но сейчас я лишь кивнула, не сказав ни да, ни нет, а затем улучила момент, чтобы вывести кархито из трапезны и поговорить наедине. и вот мы стояли с ним на улице за синями ежись от ночной весенней прохлады дыша парам и с трудом различая лица друг друга во тьме подсвеченной лишь желтым светом льющимся из окон дома ярла неважно ради чего он просит возразил мне кархит немного резко снова поднося трубку к кубам важно что он прав на самом деле ири сильная ведьма им без тебя тяжелее будет я и без бьорка подумывал тебе предложить. я упрямо поджала губы сильнее обнимая себя за плечи ведьма против ведьмы ни одна бы вейла не согласилась тихо прошипела чувствуя как холод все сильнее пробирается под одежду морозит кончики пальцев ползет по коже вы не понимаете о чем просите яру понимаю перебил меня кархет и я не прошу против лишь защитить от магии ее и только хель его тон стал мягким и вкрадчивым старик сделал шаг ко мне отводя в сторону трубку протянул руку и сжал мое плечо хельга прошу сделай добро для меня я ведь пообещал уже не думал что против будешь мне кажется я могу рассчитывать на услугу присмотри за племянником и сыном. я шумно выдохнула старый лис ведь уже пообещал что я поеду и теперь это обещание будто на моей совести лежало, давя. — Ладно, — выдавила я недовольно. — В конце концов мы на разных дракарах поплывем, а там, на острове, посмотрим. Кархит был прав в одном. Мне действительно было за что ему добром отплатить. Вот и хорошо. Ярл заулыбался и притянул меня к себе, крепко обнимая и похлопывая от облегчения по спине. — Спасибо. я уткнулась ему в плечо и тихо вздохнула повела в ответ пальцами по его локтю не зная куда себя деть и когда эти неуютные мне объятия закончатся это было лишним на самом деле наконец кархит напоследок стиснув меня еще сильнее отступил ну что моя вэлла возвращаемся на пир нет я подышать хочу попозже я рассеянно улыбнулась в ответ ладно кивнул кархит пряча курительную трубку за пояс только не задерживайся, морозно еще и исчез во тьме, будто растворился. я проследила взглядом его быстро удаляющуюся фигуру энергично потирая плечи. холод и правда пробирал до костей и хоть днем уже чувствовалось робкое летнее дыхание ночью же зима накатывала словно волна на берег. Зато ледяной воздух изгонял хмель, не делал кристально чистыми мысли я ведь могла отказаться наверное не хотелось самой себе признаваться почему этого не сделала задрала голову к черному мерцающему звездами небу и будто проваливалась в бесконечность шумно выдохнула клуб белого пара идущего изо рта завтра уже отплывем на обнимались насмешливый заданный с явной издевкой вопрос заставил крупно вздрогнуть и резко опустить голову. Я обернулась и тут же утонула в презрительно мерцающих в сумраке черных глазах. «Следишь, Хотбарк?» Мой голос чуть дрогнул и пришлось откашляться, чтобы это спрятать. Я оправила юбку нервным движением и расправила плечи, при этом машинально сделав шаг от него. Лопатки коснулись стены синяка. «Ф-ф-ф!» — протянул Бьерк, подходя ближе. нужно мне больно отлить ходил и его рука уперлась в стену за моей спиной я вжалась в доски сильнее бесполезно от него такой жар шел что будто уже задушил меня в своих объятиях жар и ощутимая плотная злость как дела хель низкий хрипловатый голос опустился до полушепота черные глаза смерили насмешливым презрительным взглядом. впрочем вижу что хорошо бьор к небрежным жестом огладил мое золотое короткое ожерелье обнимающее шею я нахмурилась и сбросила его руку толкнула в грудь не сильно только давая понять что мне надо пройти а он стоит слишком близко сказать ничего не могла не знала что агрессия исходящая от него была почти осязаемой и наверное ходборг даже имел на нее право Но ссориться не хотелось, а выдать что-то вроде «извини» в данный момент было бы вообще верхом идиотизма. Бьерк на моей попытке его отстранить лишь коротко рассмеялся и снова окинул меня с нисходительным, слегка брезгливым взглядом и вдруг резко наклонился ко мне, жарко зашептав на ухо. «Даже интересно, что ж ты такого сделала старому скряге? Оля, что он так тебя приодел?» ты точно к йоку ездила учиться не в дом цветов мм пока он говорил мои широко распахнувшиеся глаза бездумно смотрели в черноту ночи а по телу сладко расползались чувственные мурашки подстегнутые на нахлынувшей волной воспоминаний этот голос этот запах это тепло исходящее от большого сильного тела я не сразу уловила смысл нашептываемых слов а когда уловила то морок разом спал и вместо него меня будто льдом окатили отвали придурок зашипела я слова из совсем другой своей жизни и со всей силы легнула ходборка в бедро бьйорг ожидаемо коротко взвыл и на секунду отстранился давая мне возможность выскользнуть из кольца его рук я отпрыгнула и замерла в паре метров от него пытаясь задушить в себе праведную ярость он совсем уже что л Думает, что я и Кархит. Серьезно? О-о-о! Так меня еще никто не оскорблял. Да я же для него, дебила средневекового, наряжалась. На его же, между прочим, золото, которое он мне пообещал и которое мне Вейла выдала, когда я уходила. Бьерк тем временем выпрямился и вперил в меня бешеный взгляд из-под лобья Тихорыча. Да, я, наверное, полный придурок, моя Сиэль. если никак в толк не возьму чем же в итоге я тебе не угодил тем что я женился так архит тоже женат еще и детей до да внука в полный дом хотела быть вэйло и приярли так я бы тебе разве не дал что на старика потянула да потянула да и внутри так локотала от возмущения что я буквально захлебывалась словами. Он, представь себе, еще очень даже ничего, и уж точно по уважительней ко мне относится, чем некоторые. Бьорк с каким-то гортанным хрипом шагнул в мою сторону, и я от внезапного, пусть и не очень оправданного страха обратилась к единственному своему оружию. Потянулась всем существом к прирученной тьме в груди. Ходборк тут же замер, с хмурым недоверием взирая на мои неестественно засветившиеся глаза». криво улыбнулся и поднял ладони мол сдаюсь в небрежном издевательском жесте и не забывай кто я теперь тихо обронила я отступая назад и убирая магию а оли больше нет развернулась и пошла в дом